Махмуд начал рассказывать, сразу предупредив, что сидел далеко, смотрел в бинокль, и мелкие детали может упустить. Вот что он видел. Федералы, трое, сидели у костра, вертушки летали. Потом вертушки сели. Приехал джип, развернулся, встал носом к посадкам, к Махмуду правым бортом. Федералы залезли в джип с левой стороны. Прошло некоторое время, потом Аюб пошел к джипу которым котором все сидели. Из посадок приехал другой джип. Аюб подошел к первому джипу, ненадолго задержался. Сел во второй джип и уехал. Окно джипа справа, спереди закрылось. Лиц Махвуд не видел, далековато было, даже в бинокль. Но он в курсе происходящего. Поэтому и сказал, что это был юб А в джипе справа, спереди, скорее всего, Сулейман сидел. Аюб наклонялся к окну, видимо, здоровался с ним. «Так, Аюб». Все правильно, кивнул Юб. Ты не переспрашивай, рассказывай только то, что видел. Ну вот, минут через семь-десять из-за джипа вышел здоровый мужик в лохматом камуфляже. Откуда он взялся, Махмут не видел. Его джип до этого закрывал. Он стоял немного выше точки нахождения наблюдателя. Этот мужик махнул рукой, и прямо из-под земли неподалеку от джипа выросли еще двое, тоже в лохматом камуфляже. Они все втроем побежали к позициям воп. Через некоторое время от позиции воб к джипу побежали солдаты, потащили какие-то мешки. Примерно в то же время завелись вертушки, взлетели, начали прочесывать округу. В джип клали мешки, оттуда по одному выходили федералы. Потом вынесли Сулеймана, накачанного снотворным. — Ты говоришь, что видел? — нахмурился Аюб. — Ты видел, что это Сулейман? Видел, как его накачивали? — Нет, не видел. Это потом сказали. Ребята перехват слушали. Его снотворно накачали. — Говори, что видел, Махмуд. Не надо от отсебятины. — Хорошо, пусть будет, как скажет Амир. Короче, вынесли из джипа человека. Он сам не двигался. Понесли к позициям воп. Да, несли его эти самые, в лохматом камуфляже. Двое высоких, здоровых парней. Ну, короче, может и нездоровые, но высокие точно. И один там у них мелкий был, лохматом тоже. Он рядом ходил, не нес ничего. Потом вертушки сели. Один федерал залез под джип, полежал там. Быстро пошел к позициям воп. Там уже все остальные его ждали. Через пару минут джип взорвался. Да, федерал на воп легли перед этим. Потом вертушки опять взлетели и пошли курсом на ханкалу. Вот и все. Ну, и что ты думаешь? Юб смотрел на меня без злобы. Во взгляде его, скорее всего, была забоченность. Он не верит, что его брат мог добровольно сдаться. Он обо мне знает, что я мастер, и не понимает, как могло произойти такое, что мои устройства не сработали. Если бы его брат взорвался, сейчас бы вопросов не было. В общем, человек хочет разобраться, но я тоже про него кое-что знаю. Головорез редкий, даже по местным меркам, и на порядок безбашенней, чем его брат. Очень может быть, что если мы сегодня не придем к консенсусу, он тут же на месте застрелит меня. И плевать ему на ответственность перед ГКО и мою харизму. Я слышал, он целый тейп в одном селе сжег, глазом не моргнул. Каждые две минуты надо было вводить двухзначный код, принялся рассуждать я. Если не вести его, через 30 секунд взрыв, 10 цифр. Если заниматься подбором... Можно сутки сидеть, пытаться. Сэлман мне рассказал, кивнула Юр. Я не сомневаюсь, что устройство надежное. Примишки теперь тоже понятно. Но как получилось с поясом? Это могло произойти только в одном случае, если бы там присутствовал специалист моего уровня. Нет, этого мало, он должен мыслить примерно так же, как и я. Меня вдруг посетила неожиданная мысль. Я чуть не подпрыгнул на месте. «Слушай, вот я старею! Совсем соображать перестал!» «Не понял!» Аюб недоуменно вскинул бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Ты с братом здоровался? Видел, кто в машине сидит?» «Видел, и что из этого?» «Расскажи, кто там был?» «Там был Сулейман и трое федералов!» Аюб пожал плечами. «Двое, может, и серьезной организации, но клерки, корючие чмошники!» Сулейман их всех троих голыми руками задавил бы. Он справа сидел, впереди. Окна были закрыты, только с его стороны открыто. Со стороны никто не мог им помочь. Так что не было там никакого специалиста типа тебя. Минутку. Я обратился к Аскеру. Принеси мою сумку с документами. Не торопись. Аюб взмахом руки остановил Аскера. Салман шевельнулся и положил руку на кобуру с пистолетом. Вот даже как. Мы теперь под арестом? Аскер внимательно смотрел на меня. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Ждал команды верный пёс. Нет, не будет команды. Нам нужно всё решить миром. Зачем тебе сумка? Спросила Юб, сверля меня взглядом. Хорошо, что я не у тебя в гостях, ровным голосом сказал я. Мы оба гости этого дома и можем вести себя как равные. Не знаю только, как мы после этого будем с тобой общаться. «Если мы все выясним в конце этого разговора, я принесу тебе свои извинения!» Не моргнув глазом, заявила Юб. «Но мы знаем, что ты мастер на все руки, и не знаем, что у тебя в сумке. Зачем тебе сумка?» «Фотографии», — пояснил я. «Я показывал Сулейману фотографии одного человека. Теперь хотел показать тебе, только и всего». «У меня есть эти фотки!» Салман достал из кармана конверт и протянул Юбу. Мы их размножили, Сулейман сказал, что будет искать этого человека. «Я видел этого типа», — заявила Ю, посмотрев фото. «Где «В машине, рядом с Сулейманом. Он за рулем сидел». «Ну вот, все сходится. Мог бы, в принципе, и раньше додуматься. Не доводи дело до конфликта. Теперь уточнить последнюю деталь и увязать все это с троицей в лохматом камуфляже. Такой же лохматой троицей, как у Брода». «Это их доктор», — добавил Юб. «Доктор? Странно. Почему ты так решил?» «Дай, доктор, точно. Но у него халат торчал. И рюкзак как раз докторская, дебильная такая, чмышник короче. Не понял только, зачем вы его искать собирались?» «А двоих других ты раньше не видел?» — уточнил я. «Видел!» — в глазах Юба появились искорки заинтересованности. «Ты откуда знаешь?» «Я не знаю». Покачал я головой. «Просто хочу кое-что уточнить. Ты где их видел?» «Это они приезжали ко мне в СИЗО», — Объяснила юб «Насчет обмена договариваться. Но я видел их еще раньше. хм м вдруг слегка смутился. «Я не понял, почему». «Ну, это не по теме. Это совсем другой расклад». «Понятно. А условия обмена они тебе не говорили?» «Они с Сулейманом лично об этом договаривались. Мне ничего не сказали». «Слушай, а мы о том говорим вообще? Скажи, как все это относится к нашей ситуации?» «Скажу». Я собрался с мыслями, чтобы высказаться как можно лаконичнее и точнее. «Значит, дело такое. это доктор, он не медик. Он точно доктор, но в другой области. Такой же специалист, как я. Может, даже лучше. И ты напрасно обозвал тех двоих чмошниками. Если они вместе, то, скорее всего, тоже мастера» но в других областях. — С чего ты взял? — удивился Аюб. — Ты, Лечи, хорошо знал? — вместо ответа спросил я. — Лечи со мной работал, — кивнул Аюб. — Отличный боец, умный, хитрый, не намного хуже меня. И что? Его эти люди взяли, а троих, которые с ним были, убили на месте. И двоих моих саперов, которые там работали, тоже. Это у Брода было третьего марта. Наших было шестеро, все вооружены и готовы сражаться. Но их убили за две секунды, а лечи взяли в плен. Там был Глебыч и трое в лохматом камуфляже. И еще кое-кто, на записи они не получились. Теперь я точно знаю, что это одна команда. Глебыч, это кто такой? Это тот самый доктор. Я коротко рассказал о Глебыче. Потом сообщил об условиях обмена, внимательно глядя на Аюба. Судя по реакции, он ничего не знал о требованиях вражеской страны. Для Салмана это тоже было новостью. — Слушай, а Сулейман сказал, что они хотят бабки, и он будет их разводить на твоих бомбах. — Устройствах, — поправила Юб, — это называется устройство. Молодец, Юб, соображает в инженерном деле. Да и как не соображать, когда взрываешь дом правительства и готовишь шахидов, по неволе приходится постигать хотя бы азы. Сулейман тоже молодец, конспирацию развел, никто ничего не знает. В общем, так, я решил подвести итог непростой беседы. Давай прямо на чистоту, я тебя прекрасно понимаю, обиды не держу, мои люди тоже. Тут я выразительно посмотрел на Аскера и Кулбана. Они кивнули, но видно было, что не согласны с моими словами. Теперь понятно, что это команда специалистов. «Возможно, сборная для разового применения. Они охотятся конкретно за моей головой. Сулейман решил с ними поиграть и попал в плен. Фактически из-за меня. Теперь ты, если считаешь меня в этом виноватым, можешь убить меня. Все, я сказал». На некоторое время воцарилось молчание. Аюб думал, с каким-то детским любопытством рассматривая фотографии Глебыча. «Интересно, что он сейчас думает?» «Снущай!» «Это твой кунек, такой же мастер, как и ты!» «Вот, никаких посторонних мыслей. На что смотрим, о то мы думаем. Нет, это не Сулейман. И как мы с ним будем работать?» «У нас одна школа, мы были вместе много лет, но у нас немного разные профили. Он последнее время все разминировал, а я наоборот. Знаешь, как в футболе? Есть форвард, есть защитник. Оба вроде футболисты». — А эти все остальные, которые с ним, они, значит, такие же мастера, только в других областях? — Я не утверждаю. Мы же не знаем этого наверняка. Но логично предположить, что примерно так оно и есть. — Интересно. — Да, мне тоже интересно. Ты скажи, мы с тобой решили наш вопрос. — Конечно, решили. А Ю привстал, приложил правую руку к груди и склонил голову. — Прости, брать. Прости за поведение. Ты ни в чем не виноват. Я не в обиде. Мне показалось, что он говорит вполне искренне. Я понимаю, ситуация так сложилась. Но если бы я пошел с Сулейманом, думаю, все могло бы получиться иначе. Сулейману поручились заботиться о тебе, продолжила Юб. Вот он и заботился. Только не учел, что это сборная. Он думал, обычные чмышники Есть такое слово в языке геуров. «Очень точное слово, сразу все объясняет. Они выглядели как чмощники. Я сам их видел. Но внешность обманчива. И Сулейман ошибся. Теперь нам надо поправить эту ошибку. «Согласен», — кивнул я. «Я тебе говорил, у меня есть план. Есть возможность вытащить Сулеймана». «Это немного погодя». Аюб опять отреагировал, как в прошлый раз. «Как будто мы уже решили этот несложный вопрос». Подготовимся сначала. Думаю, надо время. Я не о том. — А о чем? — Надо убрать эту сборную. В глазах Аюба зажглись какие-то странные огоньки. — Знаешь, я не буду сейчас говорить. В общем, у меня с ними и старые счеты. А теперь они взяли моего брата. Короче, эта сборная мне надоела. — Думаю, это лишь вопрос времени, — согласился я. — Главное, что мы знаем одного. Очень хорошо знаем. «И фото есть?» «Да, это, конечно, хорошо. Но я не хочу, чтобы это был вопрос времени. Надо сделать это как можно быстрее. Вот если бы у нас были фотки всех остальных, и мы точно знали бы, где они дислоцируются. Короче, ладно, на нити сюда нет. Надо довольствоваться тем, что есть. Я подумаю, что тут можно сделать». Тут меня вдруг посетила некая сумасбродная идея. «Наверное, правильно говорят». С кем поведёшься, того и наберёшься. Я ведь очень практичен, пунктуален, как немец. Это основное слагаемое мастерство. Но я долгое время провёл с умозбродным Сулейманом и немного пообщался с его братом. Скажем прямо, человеком не совсем нормальным, в общепринятом понятии этого слова. Видимо, подхватил какие-то флюиды. А я уже кое-что придумал. Я посмотрел на часы. Если выехать прямо сейчас, можно успеть». В общем, мне надо кое-куда прокатиться. Глава 9. Костя Воронцов. 10 марта 2003 год. Село Тхан-Юрт. 16.45. Команда в полном составе находилась на дальних подступах к Тхан-Юрту. Если по дороге отсюда до села было немногим более километра, по прямой метров 800 через балку и лесок, Проезжая мимо одного из соседних сел, где располагается комендатура, мы обратили внимание на лишний военный транспорт, находившийся рядом с КПП, а до этого мы обогнали две колонны, следующие в этом же направлении со стороны города. Ясно, что хлопцы не просто в гости к коменданту пожаловали. Сосредоточение войск говорит о том, что завтра с рассветом в Тхань-Юрте начнется зачистка. Не надо думать, что это проявление популярного в народе, военного дебилизма, и цель данной акции — попугать и поставить галочку. По-хорошему, конечно же, следовало проводить зачистку сразу после окончания допроса. Еще лучше было бы укокошить всех, кто приехал с Сулейманом на переговоры, чтобы сигнал не передали, быстренько допросить его прямо в джипе и оттуда маршем двинуться на Тхан-Юурт. Тогда точно был бы результат. Только какой именно — это еще бабушка надвое сказала потому что здесь порой бывает далеко не все так просто, как кажется с первого взгляда. Сейчас я затрону мотивацию нашей неурочной экскурсии, и вы все поймете по ходу действия. Мы не камикадзе, и сначала три раза крепко подумали, взвешивая, стоит ли сюда соваться, да еще на ночь глядя за два-три часа до наступления темноты. Руководствовались здоровыми соображениями. Духи не будут ночевать в селе в ожидании зачистки. Наверняка все ушли и уже давненько, примерно в тот момент, когда юп или кто-то из свиты Сулеймана добрался до села и всех оповестил. Поэтому можно было особо и не опасаться, и при соблюдении определенных страховочных мер гулять по враждебному населенному пункту в полный рост. Кто-то спросит, а смысл, зачем делать зачистку, заведомо зная, что скопление войск неподалеку от зоны проведения операции непременно будет замечено местными жителями. И информация об этом в самое кратчайшее время станет достоянием объектов этой операции. И что ж раньше, командование было не в курсе, откуда родом Сулейман. А если в курсе, почему до сих пор не приняло меры? Поверьте, смысл есть. Просто для галочки этим заниматься бы не стали. А раньше сюда никто не ломился, по соображениям все той же здоровой целесообразности. Объясняю по порядку, для тех, кто тут не был и видит эту войну в простом ракурсе, наш и противник. Такое мероприятие, как зачистка, вот так сходу не проведешь. Для этого нужен определенный подготовительный период, сосредоточение личного состава на стартовых позициях, организация взаимодействия между элементами боевого порядка, силами и ведомствами. Короче, целое дело. Раньше сюда никто не совался потому, что Сулейман не сидит на одном месте, Отловить его в селе – дело непростое, это целая оперативная комбинация. А бывает такое, что он на месте, но в этот момент его так много, что лучше бы он совсем отсутствовал. Последнее замечание – это по поводу того, какие сюрпризы могут подстерегать тех, кто собрался проводить зачистку. Случается ведь и так, что духи пренебрегают принципами здоровой целесообразности, и отряд в полном составе остается в родном селе даже получив информацию о готовящейся карательной акции. Вот тут все может получиться очень даже нехорошо. Сулейман ведь не в нейтральное село пообедать заскочил, где у него пара-тройка кунаков проживает. Здесь его вотчина. То есть вполне вероятно, что при переходе отряда в режим активной обороны все село превратится в плацдарм. Каждый житель возьмет в руки ствол и будет сражаться до последнего патрона. но ну а когда кончатся патроны? В ход пойдут дедовские кинжалы. В общем, это будут не мероприятия по проверке паспортного режима, это так официально зачистка называется, а полноценный штурм вражеского укрепрайона с многочисленными жертвами среди гражданского населения. В этом месте я выражаю глубокое сочувствие нашему командованию и вижу повод для тяжких раздумий на тему «Какой результат важнее?». Представьте, что вы руководитель операции и вправе решать на месте, как вам лучше все провести. Разом уничтожить вредную банду – это, разумеется, отличный результат, но для этого вам придется утопить село в крови, убить кучу детей, женщин и стариков, 14-летний пацан с автоматом по всем цивилизованным стандартам – дитя, и крепко угодить в анналы. Хрестоматийный полковник Буданов по сравнению с вами будет казаться образцом выполнения воинского долга, и западные СМИ вам столько внимания уделят, это уж можете не сомневаться. По самое не балуйся. Это вот так все не просто, поэтому обычно все делают несколько по-другому, с меньшими результатами, большими затратами и малой кровью.